После этого ОУМ пришлось полностью перестраивать структуру. Они все еще находились в состоянии реорганизации и не были способны взять город под контроль. Люди заболевали и умирали быстрее, чем кто-нибудь мог им помочь. Джип, осторожно объезжая мертвых, добрался до пересечения с 14-й стрит. Сотни солдат двигались по городу, как инопланетные захватчики, без лиц из-за противогазов. Неуклюжий и бесформенный из-за защитных костюмов. Повсюду грузили тела в военные и санитарные машины. Многие улицы были забиты столкнувшимися и просто брошенными машинами. Грохот вертолетов гулко отдавался в узких ущельях между домов. Шофёр Пика выехал на тротуар, объезжая очередной затор, и свернул в центральный госпиталь Дельвью, где размещался один из временных центров управления. В фойе толпились люди. Пик ловил на себе полные страха взгляды и ускорял шаг. Некоторые с криком совали ему под нос фотографий своих родных. Два телохранителя оттесняли от него толпу. Он прошел через внутренний пост и направился в вычислительный центр госпиталя. Там была установлена защищенная от прослушивания спутниковая связь с гостиницей «Шато Уистлер». После нескольких минут ожидания он связался с Ли. Нам необходимо противоядие. И как можно скорее. На найму работает над этим из последних сил. Слишком медленно. Мы можем не удержать Нью-Йорк. Я посмотрел планы канализации. Забудьте даже думать о том, чтобы откачать ее. Скорее удастся осушить потамак. А как у вас с медицинской помощью? Какая медицинская помощь, если мы не знаем, чем помочь? Единственное давать людям средства для укрепления иммунитета и ждать, когда возбудитель подохнет. Послушайте, Сэл, сказала ли. Со всем этим мы справимся. Мы почти со стопроцентной уверенностью можем утверждать, что токсины не передаются от больных здоровым. Опасности заражения практически нет. Мы обязаны вытравить этих тварей из канализации, выжечь, выманить, как угодно. «Попробуйте», — сказал Пик. «Не поможет. В каждой квартире течет вода. Люди моются, пьют, меняют воду в аквариумах, что там еще». — Водоросли уже расползлись по всему городу. Они продолжают распространяться через кондиционеры и вентиляционные шахты. Даже если больше ни один краб не попадет на сушу, я не знаю, как остановить размножение водорослей. Ли несколько секунд молчала. — Хорошо. — Превратите Большой Нью-Йорк в супер-тюрьму. Никто и ничто не должно оттуда выскользнуть. Но для людей мы ничего не сможем сделать, Джуд. Все погибнут. Да, это ужасно но сделайте все возможное для людей в других местах. — Что же я могу сделать? — в отчаянии воскликнул Пик. — Ведь Ист-Ривер течет вглубь страны. С Ист-Ривер мы что-нибудь придумаем, а пока... Тут что-то произошло. Пик скорее почувствовал взрыв, чем услышал его. Пол под его ногами задрожал. Звуковые волны сотрясли весь Манхэттен. Что-то взорвалось, — сказал Пик. — Посмотрите, что там. Жду вашего сообщения через десять минут. Пик выбежал из вычислительного центра в коридор и бросился к задней части госпиталя. Отсюда открывался вид на Ист-Ривер, на Бруклин и Квинс. На расстоянии примерно с километра в небо поднимался гигантский гриб. Там проходил туннель под Ист-Ривер, связывая Манхэттен с другим берегом. Туннель горел. Пик вспомнил о разбитых машинах, которые стояли, врезавшись друг в друга в витрины и столбы, Машины, в которых зараженные люди потеряли сознание. Он догадывался, что произошло в туннеле. А это была последняя действующая транспортная жила. Пик со своими охранниками бросился к джипу. Бежать в защитном костюме было тяжело, и постоянно приходилось следить, чтобы нигде не зацепиться и не порвать его. А в это время тремя этажами выше умер Бо Хэнсон, водитель курьерской службы, который собирался составить конкуренцию фирме FedEx. Супружеская пара Купер к этому времени уже несколько часов, как была мертва. Остров Ванкувер, Канада. Какого черта вы там делаете, в этом шато Истлер? После нескольких дней отсутствия Энвик сидел в помещении китовой станции Дэви и смотрел, как Шумейкер и Делавер в честь его приезда пьют вино. Вообще-то Дэви закрыл станцию. Его сухопутные маршруты не пользовались спросом. Пытающих наблюдать за животными больше не находилось. Уж если киты взбесились, чего было ждать от бурых медведей? Уж если Европа попала под цунами, чего ждать побережье Тихого океана?